Корабельная муха и брызгун. Жила на корабле муха. Больше всего на свете любила она давать советы. Тянут матросы канат, муха тут как тут. Живей, разом, разом, гудит, пока не прогонит. Залетела муха на корабельную кухню. Камбус. Там повар, кок, весь в белом, компот варит. Села муха на полку, где стояла соль, и зазвенела. Изюм забыл, изюм зря, зря. У повара изюм давно положен. Терпел он, терпел, да как хлопнет полотенцем. По мухе не попал, а соль в компот — бух! Муха вон из кухни. Видит, на палубе корабельный пес свой хвост ловит. Она к нему. Сзади, раззиня. Сзади, с зубами, с зубами. Пес на муху промахнулся, до да за борт бултых еле спасли. А муха уже в щели сидит. Как от нее липучие избавиться? Пришел корабль в жаркую страну. Остановился. Вылезла муха из щели. Жарко, зной. Села на борт в тени. Сидит. В воду смотрит. Глядь, всплывает из глубины короткая, широкая рыба, спина серо-зеленая, на боках четыре полосы. Хотела муха дать рыбе совет, как лучше в воде плавать, не успела. Набрала рыба воды в рот, да как брызнет в муху, сбила ее с борта. Полетела муха кувырком в воду, пока летела, успела прожужжать. Жуть, а что жуть, неизвестно. Брызгун рыба ее. Хоп! Проглотила.